Глава восемнадцатая. Немного о магии. Хеллер Аргич оказался вовсе не таким снобом, как показался в начале. Полученные новости заставили его собраться и отринуть предубеждения. Он посмеивался, что идет воевать в главе дамского отряда, но собрался быстро и четко. Про артефакты я ему сказала, и они с помощницей зарядили их все. Показали и мне, как это делается, заодно объяснили, какой из них для чего нужен. А уже на дирижабле, пока мы летели обратно на средину, светлый учил меня пользоваться его арсеналом. Все оказалось довольно просто. Фанендоскоп и диагностическое оборудование целителем заменяла круглая бляха, которая работала на магии. Она больше была похожа на гибрид аппарата для УЗИ с тепловизором, в красках передавая разноцветную проекцию ауры прямо в мозг. Надо было только настроиться и поймать волну. Но, как Гарри и велел, я честно тренировалась видеть ауры. Поэтому с этой штукой взаимодействовать у меня пусть не с первого и не со второго раза, но получилось. Хеллер Аргич учил меня азам магического целительства, а я его основам нашей медицины. В итоге мы договорились, что по прибытию на Срединой закажем кое-что из инструментов. Вопросы возникли только с хирургией. Нарывы целителя не вскрывали. Они магически лечили воспаление и заставляли гно и прочее выходить через поры кожи, или выводили токсины почками. А вот случайную рану можно было обрабатывать и зашивать. В их случае заращивать, как положено. Нельзя вмешиваться в созданное Творцами, пояснил он на мое недоумение. Считается, что мир совершенен, и если мы будем менять созданное его угоду себе, то уподобимся богам и вызовем их гнев. С такой интерпретацией я еще не встречалась, и это заставило задуматься. Может, он прав? Мы на земле лезем во все, что можно. И к чему это привело? Сначала научились зубы удалять, потом бородавки сводить, а закончилось тем, что стали пол менять. Где то грань, до которой можно идти, но переходить не стоит. Светлый дар позволяет создавать, но если мы будем его использовать, то уподобимся создателям, говорил он мне. Поэтому цель светлых – нести очищение и благодать, а создать что-то должны люди без магии. Тогда в мире будет баланс и гармония. «Как это связано?» — не могла вникнуть я. «Получается, светлые не могут создавать, а темным нельзя ничего разрушать, если ваши способности противоположны по сути. Но мне говорили, что вы наоборот берете энергию из этого. Попробуй увидеть энергию этого места. Поймешь, о чем я говорю». Предлагал он мне, и я пыталась увидеть ауру. Вообще, местные оперировали разными терминами. Магические потоки, жизненные потоки, энергетические потоки. но я научилась видеть только цветные пятна и про себя звала их аурами. Получалось не всегда, но поняла суть. Большинство предметов обладает энергетикой. Ее или вложили те, кто создал предмет, или те, кто использовал его. Энергетика бывает разная, и все вокруг излучает ее в пространство, как тепло или радиацию. А еще есть энергетическое поле самого мира. Это когда все потоки энергии смешались, питались, и мир отдает их обратно. как солнечный свет, только изнутри планеты. И некоторые цвета из них можно отделить и использовать для преобразования или создания материи и пространства. Их-то и используют темные и светлые, просто предпочитают употреблять и подзаряжаться каждый от своего спектра. Я пришла к выводу, что все мы немного волшебники. Вот вдохновился художник красотой мира, то есть созданным природой пейзажем, и преобразовал свое восхищение в шедевр. Этот шедевр увидели другие люди. и тоже почувствовали прилив энергии. Магия? С точки зрения потоков энергии вполне. Отличие только в том, что здесь эту энергию научились концентрировать в такой степени, что она поднимет в воздух дирижабля. И вот для этого используются внутренние источники, где эта самая концентрация и происходит. Как дистиллятор внутри каждого мага. Взяли, например, желтенький спектр, впитали, процедили, перегнали, и внутри себя превратили его в такой насыщенный лимонный, что аж засветились. И живете как фонарь, только выключенный, потому что никому светить не желаете. А вот насколько много можно этого самого концентрата собрать, определяется так называемым резервом. Начинается с искры, то есть крошечного преобразователя, который позволяет поддерживать баланс, но не управлять потоками разных энергий. И чем этот преобразователь больше, чем больше возможностей он дает. Но оплатой становится то, что у людей искра всеядна. то есть принимает любые виды энергии, а у магов избирательно и предпочитает только определенный тип. Так в наставлениях и обучениях шло мое время в дирижабле. Узнала я многое, но так и не поняла, почему посадить жука на фуронку можно, а вскрыть его скальпелем нет. В скальпеле же нет магии, и никаких потусторонних энергий, кроме физической силы и знаний, я не применяю. В ответ Хиллер разводил руками и говорил... Тоже не понимаю и не разделяю этого убеждения. Потому и был изгнан со светлых земель. Но стоит отдать ему должное. Учитель из него вышел неплохой. И за время пути он научил меня многому. В том числе видеть эти самые энергетические потоки.